Царь заговорил еще с большим пылом и добавил угрожающе. «Царь без царства, надутый павлин, мордук опалит твои крылья. Да-да, Исмеадат примирился со мной и сказал, что только тот, кто чтит мордука, прочно владеет троном. А то вот ей помирился с мордуком». Балтасар сделал паузу и улыбнулся пророку. «Видишь, я и сам разгадал свой сон. Но радуясь грядущей победе над Киром, «Отпускаю тебя на волю!» Об этом просила меня благородная Талкииза. Она признала, что обещала Зоровавелю... Царь снова улыбнулся. «Будущему правителю Израильско-Иудейского царства помочь тебе!» Волтасар задумался. «Она вступилась из твоих соплеменников!» Он снова погрузился в раздумье. «Не посулил ли ей Зоровавель корону Израильско-Иудейской царицы?» Я знаю Телкизу с малых лет. Глаза его блуждали, словно созерцая далекое прошлое. Она всегда отличалась в непомерном тщеславе. Но я желал бы ей стать царицей Вавилонии, — сказал царь, а про себя подумал. Должно быть, это она подстрекает на Буссардара захватить престол. Так что ж наречь ее царицы Иерусалима? По ее просьбе я согласился освободить вас из плена. Сострана. И все дороги, ведущие из моего царства, ещё в руках Кира. Как им одим победу, я им победу я отпущу евреев в Вавилоне хватит рабов из персидских солдат. Вы же станете платить мне дань и послушно исполнять мои указы, как только кончится война. Составим уговор. Я отпускаю тебя. Когда Даниил поднялся с камня Вотцар задержал его, сказав с царственным достоинством: "Можешь порадовать опечаленное сердце царицы Вавилона, потому что я стараюсь изгнать из своей души ненависть и злобу. Ты был прав, зав, мне когда-то, что я слишком молодым оказался на халдейском троне. За те 2 года, что длится война, я не раз вспоминал твои слова, убеждающие в их мудрости сколько пользы принесли бы мне они в молодости, не воспротився им тогда. Но в своей гордыне и упрямстве я пренебрегал советами старших. В дни моей беспечной юности старики тяготили меня, однако опыт показывает, что сосединами кроется мудрость. Может, еще понадобишься мне? Теперь же ступай, ты свободен. Сомкнувшись за Даниилом, Дрепировки на дверях ещё колыхались, словно от дуновения ветра, когда Брукс снова распахнулись, и перед царём предстал набусардар. Низко склонив голову, он сказал без промедления: "Да простит меня царь, что осмелился я так рано потревожить его величество. Я спешу сообщить тебе,чить тебе весть. Этой ночью персы отступили, они так далеко отошли от стен Вавилона, что наши воины потеряли их из виду". Голтасар Здинов в брови уставился на верховного военачальника. Торопев, он долго и непонимающе смотрел на его губы. Не обманывает ли его слух? Персы отошли от города? Персы отступили? Персы сложили оружие? Неужто персы почувствовали себя недостаточно сильными? Неужто персы решили покинуть их страну и вернуться за Иламские холмы? Жив я или мертв? спросил Бултасар. Жив, государь. Так, значит, я не ослышался. Ты сказал, что персы сняли осаду и возвращаются в Персию. Стол быть сон в руку. В руку. Вот теперь в пору потребовать. Налейте мне вина. Налейте мне вина. Ты сказал, что персы возвращаются в Персию? Я сказал, государь, поправил его на бусардар. Я сказал: "Персы отошли так далеко, что наши дозорные на стенах потеряли их из виду". Стало быть, они возвращаются в Персию, это еще неизвестно. Может быть, они отошли, чтобы выждать и собраться с силами. Хорошо бы не мешкой отбросить их границы, или, может быть, даже за нее. Войска Киры измотаны, и наша армия наверняка одолела бы его. Но я не могу ей приказать выйти за стены города. Для этого мне нужна, если не более сильная, то, по крайней мере, такая же конница, как у Кира, тогда мы очистили бы нашу землю от врагов. «Но беда в том, что арабы, эти проклятые арабские провинции, мой царь, прислали нам только часть обещанных коней». «Почему только часть?» — рассверепел Волтасар. «Так-то они исполняют волю своего повелителя. Вместо пшеницы и ячменя они требовали в уплату золота». «Почему же вы давали им пшеницу и ячмень, если они просили золота?»